Глава 31. «Поэтому, когда один скажет, он думал, как я, а другой, нет, как раз, как я, то, полагаю, благочестивее скажу я. А почему не так, как вы оба, если оба вы говорите правильно? Если кто увидит в этих словах и третий смысл, и четвертый, еще какой-то, только бы истинный, почему не поверить, что все их имел в виду Моисей» которому единый Бог дал составить священные книги так, чтобы множество людей увидело в них истину в разном облике. Что касается меня, то я смело провозглашаю из глубины сердца. Если бы я писал книгу высшей неприложности, я предпочел бы написать ее так, чтобы каждый нашел в моих словах отзвук той истины, которая ему доступна. Я не вложил бы в них единой отчетливой мысли, исключающей все другие ошибочность, которых меня не могла бы смутить. Я не хочу, Боже мой, быть настолько опрометчивым, чтобы не верить, что этот великий муж не заслужил у тебя такого дара. Он думал, когда писал эти слова о том, что истинного можем мы найти в них, и о том, чего не можем или еще не можем, и что, однако, в них найти можно».